Глава 18. Утро этого теплого весеннего дня было влажным и прохладным, но к полудню в камере казалось стало немного теплее, несмотря на то, что она всегда была сырой и холодной. Клаудина поставила Яна на пол, слегка наклоняясь вперед и держа его маленькие ручки в своих. Весело лепеча что-то себе под нос, Ян сделал несколько неуверенных шагов, крепко держась за мамины руки. Его маленькие босые ножки неуверенно ступали по неровному земляному полу, а когда они дошли до середины просторной камеры, Клаудина услышала звук, поворачивающийся в замке ключа. Быстро взяв Яна на руки, она волнуясь, повернулась к двери. Тяжелая дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял тюремщик с длинной веревкой в руке. «Вас вызывают на допрос», — обратился он к Клаудине, в своей обычной прямолинейной грубой манере. «Идемте со мной!» Генрих подошел к ней. «Я посижу с Яном», — сказал он, протягивая руки, чтобы взять малыша. Недовольный Ян громко захныкал. Пока тюремщик связывал Клаудине руки, Генрих прошел в другой конец камеры и изо всех сил стараясь успокоить плачущего малыша. Чем дальше уводили Клаудину, тем тише становились рыдания ее ребенка и это все эхом отзывалось у нее в ушах, надрывая ее сердце. Целыми днями, когда ей нечего было делать, она играла с ним, и он очень полюбил и привязался к своей маме. Когда ее вели по коридору, и затем вверх по лестнице, ее женское ясиство запротестовало против того, чтобы быть уведенной в таком состоянии. Она тщетно пыталась руками зачесать назад свои запутанные, непослушные волосы, выбившиеся из запачканного и измятого покрывала. Такими же тщетами были и ее попытки разгладить свое измятое, выпачканное платье. Она знала о том, что была грязной, и что от нее исходил дурной запах. Ей всегда нестерпимо относившаяся к грязи, теперь приходилось выглядеть таким образом. «Ради Христа я должна перенести и это», — сказала она себе. Поднявшись на последнюю ступеньку, она последовала за тюремщиком, находившуюся тут же неподалеку комнату. Поднимаясь по лестнице, Клаудина ослабела и запыхалась, поэтому она с облегчением опустилась на стул, поставленный перед ней. Затем тюремщик покинул комнату. Оглядевшись по сторонам, Клаудина узнала в одном из священников того самого, который допрашивал ее ранее. Вместе с ним за длинным столом сидели еще несколько других. Ее взгляд остановился на мужчине, равнодушно глядевшим на нее. В одной руке, лежащей на стопке бумаг, он держал перо, а другой подпирал подбородок. Она предположила, что он был писарем криминального суда. Кроме них в комнате было еще два человека. В одном она узнала чиновника, а лицо другого выражало большое достоинство. Наверное, это был судья. Чиновник прокашлялся. У вас было немало времени для того, чтобы обдумать свое положение. Мы предоставили вам для этого достаточно времени. Его улыбка была холодной и отталкивающей. И теперь вы уже готовы исповедать свои грехи священнику и вернуться к своей семье, туда, где ваше место, не так ли? Лаудина ответила. Я не знаю ни о каком грехе, который я должна была бы исповедовать. «Ну-ну», — возразил он, — «не станете же вы утверждать, что вы совершенны? Вы пробыли здесь все эти месяцы, ни разу не исповедавшись, и при этом говорите, что вам нечего исповедовать?» «Священники все равно не могут прощать грехов. Только Христос может прощать грехи. Я исповедую свои грехи Ему». Чиновник поднял руку. «Прекратите! Никогда больше не смейте проявлять такое неуважение по отношению к этому образованному господину!» Он указал рукой на священника, которого я пригласил сюда для того, чтобы приобрести вашу душу. Теперь заговорил священник. Нам очень жаль, что вы придерживаетесь этого глупого мнения. Я не испытываю к нему столь достаточного почтения, чтобы даже назвать его верой. Это просто мнение. Все эти слова были сказаны тихим голосом. В ответе Клаудины звучало твердое убеждение. Мы желаем исполнять только то, чему учит нас Христос в своем Слове. Мы не хотим иметь ничего общего ни с вашими идолами и храмами, ни с вашими человеческими заповедями. Стефан однажды сказал, что Всевышний не в рукотворных храмах живет. «Ах ты, глупая женщина!» – заявил священник с отвращением. «Что во имя нашей Святой Матери ты подразумеваешь, говоря об идолах? А разве вы не имеете множество идолов?» сделанных из дерева и камня, изображений из серебра и золота. Писание ясно говорит, твердо держите в душах ваших, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний Как же ты извращаешь Писание? Но раз ты считаешь, что священники не могут прощать грехов, позволь-ка мне разъяснить тебя, что говорится в Писании. Разве Христос не сказал Петру «паси овец моих»? и что на нем он создаст церковь свою. И разве он не дал Петру ключи от небес, а также всю священническую власть разрешать грехи и связывать их? И разве святые римские папы не занимают то же самое место и не имеют той же самой власти, ибо они являются переемниками святого Петра? Итак, что же ты скажешь на это? Давайте-ка послушаем. Христос сказал, что на этом камне, имея в виду исповедание веры Петра в него, он создаст церковь. Он ничего не сказал ни о римских папах, ни о переемников, ни о священнической власти прощать грехи. Но он говорил о ключах к небесам, и о разрешении, и о связывании. И если бы не было папы и священников, тогда кто, скажи-ка на милость, имел бы власть прощать и освобождать от грехов? Христос, наш единственный посредник, Все послание к евреям ясно нас этому учит. Ты глупая женщина. Как ты можешь вести себя так, будто знаешь так много из Писания? В каком же университете ты училась? Глумился над ней священник. Я изучал богословие в университете на протяжении многих лет. А ты еще смеешь утверждать, что лучше меня знаешь, о чем говорит Писание? Внезапно к Лаудине в голову пришел подходящий ответ. В Евангелии от Матфея, одиннадцатая глава, двадцать пятый стих: Иисус сказал: Славлю тебя, Отец, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ну, конечно же, сухо отозвался священник. Бог открывает свою истину сапожникам, ремесленникам, изготовителям мел, мельникам, кровельщикам и всяким другим отвратительным нищим и даже женщинам. А от нас, священнослужителей, которые учились на протяжении многих лет, он ее скрывает? Вы только послушайте эту женщину. Вы, анабаптисты, до крещения не можете отличить А от Б. А затем, сразу после того, как принимаете крещение, вы вдруг начинаете читать и писать. Должен сказать, в этом есть что-то странное. Вы не должны видеть ничего странного в том, что благодать Божия помогает нашим новообращенным когда мы старательно учим их чтению. Итак, вы полагаете, что имеете Божью благодать? А разве ты не знаешь, что святой Иаков учит таинству исповеди? В послании Иакова говорится, признавайтесь друг перед другом в проступках. Если бы я исповедовала свои поступки перед вами, вы исповедовали бы передо мной свои? Поинтересовалась Клаудина. Ах ты, высокомерная анабаптистка! «Да что же это такое, ты о себе возомнила, чтобы говорить, что святые священники должны исповедоваться перед тобой? Какое богохульство!» клаудина спокойно посмотрела в его сверкающие гневом глаза и священник отвел взгляд. Затем он снова заговорил уже более спокойным тоном. «Сам Христос сказал, пойдите покажитесь священникам. Что ты скажешь на это?» Сложив руки, он устремил на нее пристальный взгляд. Спокойный ответ Клаудина не заставил себя долго ждать. Иисус сказал это прокаженным, которых только что исцелил. Они должны были показаться священникам, чтобы те увидели, что они очистились. Он ничего не сказал об исповедании грехов. Им нужно было показать себя священникам для того, чтобы им снова разрешили находиться среди людей, от которых их изолировали из-за проказы. Это предусматривалось иудейским законом. «О нет, там ясно говорится, идите и исповедуйтесь перед священниками, ибо так это понимает наша мать, Святая Римская Католическая Церковь», произнес священник с твердой убедительностью в голосе. Клаудина ничего не ответила. Какой был смысл спорить? «Вот видишь, тебе нечего сказать. Теперь-то ты загнана в угол», — с издевкой высмеивал ее священник. Шурша своей рясой, священник наклонился вперед и снова заговорил, не оставляя Клаудине никакой возможности для ответа. «А теперь скажи нам ты, Аннабаптистка!» Он будто выплюнул это слово, как если бы оно само по себе было ядом. «Кто твой муж?» Клаудина ответила не сразу. «Может, это ловушка? Они ведь наверняка знают, кто был ее муж. Быть может, они пытаются выведать у нее и его местонахождение?» «Думаю, вам известно, кто мой муж?» ответила она. Ах так? Да, мы знаем вас, грязных анабаптистов. У ваших мужчин все женщины общие, и они бегают вместе, как собаки. Разве это не замечательно? От этого разговора у Клаудины вспыхнули щеки. Она почувствовала, как внутри у нее все вскипело и воззвала к Богу о спокойствии. Затем она ровным тоном ответила. Это неправда. Нас оклеветали относительно этого. Ты лгунья. — взорвался священник. — Ты отрицаешь это, но тем не менее это правда. Те, что силой захватили город Мюнстер и какое-то время удерживали его без всякого сомнения, были анабаптисты. И у них все было общее, включая женщин. Они грабили церкви и женские монастыри. И ты еще смеешь это отрицать? Ты, наверное, думала, что мне это неизвестно. Однако это правда. Он бросил на нее злобный презрительный взгляд. «Это были лжи учителя. Мы не имеем никакого отношения к их преступлениям. Они не являются нашими братьями». Клаудина хотела, чтобы они это четко усвоили. «Ты можешь пытаться отрицать это сколько угодно, но я все равно знаю, что это правда». Отрывисто закончил священник, как бы закрывая эту тему. Чиновник прокашлялся. «Где твой муж?» «Я не знаю». Лаудина была чрезвычайно рада тому, что могла честно сказать это. «Послушай, женщина, я не верю в то, что ты совсем ничего не знаешь о его местонахождении. Итак, говори, где он?» Снова спросил чей священник, особенно подчеркивая последние два слова. «Я не желаю вам ничего говорить. Вы только воспользуетесь этим для того, чтобы причинить ему вред». Клаудина решила молчать, наблюдая за писарем, торопливо записывающим все сказанное. «Мы можем заставить тебя сказать нам это!» Чиновник, угрожающий кивал, грозно глядя на Клаудину. «Получала ли ты от него вести?» Он сидел, пристально наблюдая за ней, как будто пытался прочитать ее мысли. Его стальные глаза, казалось, пронизывали ее насквозь. Что ей ответить? Какое-то мгновение она думала. Затем она снова сказала, «Я не желаю вам ничего говорить». Внутри Клаудина вся дрожала и молила Бога о силе. Одно дело быть допрашиваемой в отношении своей веры, но то, что ее пытались использовать как средство получения информации о других братьях и сестрах, пугало. Она никаким образом не хотела стать причиной ареста своего мужа или кого-нибудь еще. Где-то в подсознании у нее таился страх перед пытками. Встанут ли они ее пытать, если она откажется рассказать им о том, что они хотят узнать? Господи, загради мне уста, чтобы мне не сказать ничего лишнего, и дай мне ясность ума и способность мыслить трезво. Как она и предполагала, это было только начало их ужасного допроса. Где родился ваш ребенок? В Минане. Был ли он крещен? В этом не было нужды. Ха, вы только послушайте эту глупость. — ставил священник. — И кто же помогал при родах этого ребенка? — Акушерка, наша подруга. — А кто ваша подруга? — Я не желаю вам этого говорить. — Мы заставим тебя сказать. Чиновник начинал сердиться. Они все забрасывали и забрасывали Клаудину вопросами, не получая от нее желаемых ответов. — Кто преподал тебе крещение? Клаудина решила, что на этот вопрос она может ответить. Ленарда Бонуса уже несколько лет не было в этих краях, и это не причинило бы ему никакого вреда. Но они на этом не успокоились. Кто при этом присутствовал? Где это происходило? Кто был вашим руководителем в Миннене? Где проходили ваши собрания? Клаудина ничего не отвечала. Наконец возмущенный чиновник встал. «Ах ты упрямая глупая женщина!» Может быть, у тебя появится больше желания изменить свое сумасбродное суждение и ответить на наши вопросы, если мы отведем тебя в соседнюю комнату и покажем тебе то, что поможет тебе убедиться в своей глупости. Знаешь ли ты, что мы уже многим помогли таким образом?» Глава девятнадцатая Словно во сне Клаудина позволила взять себя за связанные веревкой руки и везти в то помещение, которое, по ее предположению, было камерой пыток. Она чувствовала себя удивительно спокойной, представив те несколько коротких мгновений, что с ней могло случиться. «Я прибуду верной», — решила она. «Придержи мой язык, Господи». Она огляделась вокруг. Неподалеку находилась дыба, первое, что бросилось ей в глаза. Она походила на стол с прикрепленными к обоим концам веревками и с рукояткой на одном из концов. Затем в углу камеры, возле камина, она заметила грубого, крупного мужчину, довольно неопрятного. Он перестал сгребать в кучу затухающие угли и устремив взгляд на очередной экземпляр, приведенный к нему, на столе около него был разбросан целый арсенал инструментов, кнуты, винты, щипцы, грузы, веревки и другие орудия пыток. Темная мрачная комната сама по себе была местом весьма отталкивающим. На полу вокруг стола, расположенного в центре камеры, Аудина увидела то, что, вероятнее всего, было пятнами крови. Это должно быть был столб, на котором людей избивали кнутом. Она поддалась бы ужасу и панике, поднявшейся внутри нее, если бы не воззвала к Богу о силе. Чиновник наконец заговорил: «Как видишь? Мы можем попросить этого человека помочь нам. Если ты все еще будешь отказываться сотрудничать с нами, хочешь ли ты пересмотреть свои взгляды и подчиниться нашей Святой Римской Католической Церкви? Я не могу делать ничего другого, кроме того, чему учит меня Христос и Библия. А они говорят мне о том, что я не могу принадлежать к вашей идолопоклонческой католической церкви. Ответ Клаудины был ясным и твердым. Пожав плечами, он обратился к палачу. «Возможно, ты сможешь помочь ей?» Клаудину безжалостно бросили на дыбу. Лежа на спине, она закрыла глаза в молитве. Она не делала никаких попыток сопротивляться, когда ее руки и ноги ненадежно связывали веревками. Затем палач начал поворачивать рукоятку. Клаудина чувствовала, как ее тело, растягиваясь, становилось все длиннее и длиннее. Боль усиливалась с каждым поворотом рукоятки. Она пронзала ее запястья, руки, ноги и лодыжки. Она не смогла сдержаться, чтобы не застонать от ужасной боли. Что-то, несомненно, должно было вскоре сместиться или сломаться в ее теле. Чиновник стоял прямо над ней. «Просто скажи, что ты отрекаешься от своей веры, и мы отпустим тебя». Клаудина отрицательно покачала головой. Жгучая, пронзительная боль была нестерпимой, но ради Христа, и по его благодати она ее выдержит. Чиновник сделал еще одну попытку. «Скажи нам, где находится твой муж, и мы прекратим пытки. Я знаю, что у тебя тебе что-то известно». Стиснув зубы, Клаудина снова отрицательно покачала головой. «Помоги мне, Господи, помоги!» Ее внутренний вопль снова и снова возносился к трону всемогущего, и она ощутила близость своего Господа. «Крути рукоятку, пока она не заговорит!» резко скомандовал разъяренный чиновник. Боль становилась невыносимой. Внезапно с ее губ сорвался крик, и она погрузилась в спасительную темноту. Глава двадцатая Ян громко плакал. Клаудина изо всех сир пыталась очнуться. Морщась, она попробовала сесть. «Почему у нее все так болит?» Она снова бессильно опрокинулась назад. Оглядевшись по сторонам, она увидела Генриха, который держал на руках Яна, плачущего и протягивающего обе ручки к матери. Туман начал рассеиваться, и внезапно она вспомнила. Ее же пытали на дыбе. Какое же это облегчение быть снова здесь, а не на той ужасной дыбе? Но как же она сюда попала? она не помнила как возвратилась к камеру она чувствовала себя такой измученной что не могла даже думать ах как же у нее все болело она должна успокоить яна Клаудина снова попыталась сесть, но боль была слишком сильной казалось все ее суставы были смещены наконец с помощью генриха ей удалось сесть с трудом удерживая сознание она потянулась за яном но тут же обнаружила что ее Растянутые и искалеченные руки были не в состоянии выдержать его вес. Генрих осторожно посадил малыша ей на колени. Когда Ян успокоился, Клаудина спросила, «Они принесли меня обратно?» «Да, значит, тебя растягивали на дыбе. По сути, это не был вопрос. Ответ он уже и сам знал». Клаудина кивнула, содрогаясь от воспоминаний. Они пытались заставить меня отречься от веры, а также рассказать, где находится пирсом. Я им ничего не говорила, а затем, видимо, потеряла сознание. Шли дни, и боль Клаудины постепенно стихла. Вскоре она уже снова могла ходить и двигаться более свободно, но стала молчаливой, постоянно думая о своем положении. Она чувствовала, что это было только начало ее страданий. Близок или ее конец? Часто она жалела о том, что не знала этого. Внутри у нее шла постоянная борьба между страхом и перед будущим, и упованием на Господа. Выдержу ли я очередное страдание? Что если под пытками я все же отрекусь от веры? Страх стал реальностью. Достаточно для тебя благодати моей. А вдруг своей слабости я о чем-нибудь проговорюсь? Что если я открою нечто такое, что не хотела бы открывать? Что, если я стану причиной страданий кого-нибудь другого? Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. А что, если меня убьют? Многие другие уже умершлены. Страх перед казнью встал перед ней подобно огромному великану. Клаудина любила жизнь. На самом деле сейчас ей совсем не хотелось умирать. Но, с другой стороны, она не хотела продолжать жить, если это не будет волей Божьей. Да, на небесах будет чудесно, но, ах, как тяжела туда дорога. Затем она вспомнила своего спасителя, что он сказал, глядя в лицо смерти. «Если, возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Слёзы застилали ей глаза. «Подумать только». Ведь Иисус испытывал то же самое, что сейчас испытывает она. Он понимает, он знает, через что я сейчас прохожу. Как прекрасны слова Писания. Всякий раз, когда страх грозил поглотить ее, ей на память приходило драгоценные обетования, То, благодаря которому она могла держаться и которое приносило ей покой. Много отчаянных молитв вознеслось к Небесному Отцу, и Клаудина почувствовала, что эти молитвы были услышаны. Борьба была нелегкой, но ее благодати было достаточно для нее. Глава 21. Вскоре Клаудину снова вызвали на допрос. Взбираясь вверх по длинной лестнице, она испытывала сильную боль и думала о том, как же она вернется назад в этот раз. Ее привели в камеру пыток и усадили на стул. Вокруг все были те же лица. Чиновник заговорил любезным тоном. «Я надеюсь, что на сей раз ты будешь мудрее и согласишься сотрудничать с нами. Нам не нравится так грубо обращаться с женщинами. Но если ты не признаешь свою неправоту, у нас не будет другого выхода. Мы будем рады позволить тебе вернуться к своей семье и забыть обо всем этом». «Разве ты не хочешь этого?» Его губы растянулись в лицемерной улыбке а глаза были холодными и жестокими. Не совсем поняв сказанное и не желая попасть в ловушку, Клаудина вопросительно смотрела на него и молчала. Не получив ответа, чиновник продолжал. «Думаю, к настоящему моменту ты уже убедилась в глупости своих странных понятий и убеждений. Ты не можешь не видеть тех нарушений, в которых ты виновата. Ты, как мать, не выполняешь должным образом своего предназначения». Кроме того, ты проявляешь непослушание Церкви и законам нашей страны, повелевающим тебе быть послушным членом Святой Католической Церкви. Итак, готова ли ты теперь признать свою вину в этом, как подобает добропорядочной гражданке? Я являюсь гражданкой небесной страны, и в Писании говорится, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Я согласна быть послушной всему, что не противоречит Богу и Его Слову. Католической церкви я принадлежать не могу, ибо это не истинная церковь. Раздраженный таким ответом чиновник заговорил с ледяной твердостью в голосе. Я вижу, ты все еще упорствуешь в своей глупости, но мы заставим тебя подчиниться. Мы знаем, как это сделать. При этом он многозначительно кивнул. В одно мгновение вся его мягкость исчезла, и тон его вдруг стал резким и деловым. Видишь ли. Мы не собираемся бесконечно терпеть твою глупость. Ты еще только слегка познакомилась с нашими методами, так что лучше тебе смириться сейчас и спасти свою жизнь. Король Филипп II уже утомлен всем этим безрассудством и вознёс с вами глупцами, и его губернатор герцог Альский тоже не будет попусту тратить на вас время. Он уже избавился от многих нарушителей порядка. Да, Клаудина слышала о герцоге Альском и его «Совете Крови». Вести о нем распространялись повсюду, проникая даже сквозь стены тюрем. По распоряжению короля герцог Альский был послан на север, чтобы навести там порядок. Он, не колебаясь, прибегал к любым методам, уничтожая ересь. Его совет справедливо носил название «Совет Крови». Чиновник продолжал. «Знаешь ли ты, что бывает с такими людьми, как ты, которые упорствуют в свои глупости?» «Я знаю, что вы приговариваете их к смертной казни. Однажды вам придется ответить за это перед Богом», — сказала тихо Клаудина. «Мы делаем миру одолжение, мы лишь избавляем его от нарушителей спокойствия», — последовал жесткий, безжалостный ответ. Затем, снова возвращаясь к делу, он сказал, «А теперь отвечай на мои вопросы должным образом, и вскоре мы все это закончим». И опять последовали те же самые вопросы, что и в прошлый раз, на которые она отказывалась отвечать. «Где пирсом? Кто ваш руководитель? Кто присутствовал при рождении ребенка? Где проходили ваши собрания?» Клаудина молчала. Она лишь сказала, «Я не могу вам этого сказать». В конец разгневанный и вышедший из себя чиновник сказал, «Дайте-ка ей попробовать кнута, тогда она, возможно, захочет говорить». Появился палач. С отлаженной сноровкой он привязал ее к столбу. Лаудина снова закрыла глаза в молитве, ожидая ударов. От первых страшных ударов кнута у нее перехватило дыхание. Она пошатнулась и упала бы, если бы не была привязана. Снова и снова кнут, свистя в воздухе, опускался на ее спину. «Будет ли этому когда-нибудь конец?» Огонь, обжигавший ее, становился невыносимым. Наконец запыхавшийся и усталый палач бросил кнут на пол. Он медленно развязал веревку у Клаудины, и, лишенная опоры, она упала. Находясь в полусознательном состоянии, она услышала резкий голос чиновника. «Возможно, теперь она поумнеет». Клаудину небрежно подняли на ноги и усадили на стоящий рядом стул. Она молилась о силе, чтобы остаться верной, невзирая на мучительную боль. Ей в голову пришла мысль о том, что Иисус перенес точно такое же поругание ради нее, и осознание это придавало ей мужество. «И так что скажешь нам теперь?» – спросил чиновник. «Ничего. Просто скажи нам, что отрекаешься от своей веры, и мы тебя отпустим. Я буду твердо придерживаться Христа и его учений. Никакие уговоры, угрозы и аргументы...» не могли заставить Клаудину изменить своих убеждений. Она ни в чем не признавалась и ничего не рассказывала. В конце концов ее хромающую и измученную привели обратно в камеру. Соскучившись по ней, Ян пришел в восторг. Генрих тоже был рад ее видеть, зная, что она устояла вере. Долгими были для него эти часы, наполненные молитвами о Клаудине и попытками развлечь Яна. Он хорошо знал, через что она проходила, ибо сам испытывал все это. Клаудина почувствовала облегчение, когда день подошел к концу, и она могла уложить Яна спать. Ее измученное тело с трудом выдерживало живые игры полного энергии малыша. Он уже научился делать несколько неуверенных шагов, и если только не спал, постоянно было движение. Этим вечером он хотел ползать по ней, радуясь, что она вернулась. Ребенок невольно причинял ей страшную боль, касаясь ее свежих ран. Этой ночью Клаудина долго не могла заснуть. Иногда она пыталась оторвать окровавленные кусочки платья, пришокшие к ранам, в тех местах, где кнут растек кожу. Незамеченные в темноте ночи обильные слезы омыли лицо Клаудины. Почему ее борьба должна была быть такой тяжелой? Вместе с болью, причемняемой ей свежими ранами от жестокого избиения кнутом, она постоянно испытывала в сердце боль за своих родных. Казалось, что ее положение было бы намного легче, если бы Пирсом был здесь и помогал ей проходить через эти испытания, залечивал ее ее раны и ободрял ее. И все же она никогда не пожелала бы ему попасть в это ужасное место. Обратившись к Богу в молитве и излив перед Ним все свои опасения, горе и страх, она обрела покой. По мере того, как она молилась, небеса, казалось, приближались к ней. Небеса. Место, где нет слез, нет страданий, нет боли, нет зла. Место, где присутствуют Христос и Отец. Там был Питер. Сейчас, как никогда раньше, ей хотелось попасть туда. Внезапное осознание чего-то нового. Осенил ее. Эти страдания приносят пользу. Они заставляют ее стремиться к небесам так, как она еще никогда туда не стремилась. Глава 22. Длинная мучительная ночь наконец сменилась сырым рассветом. Клаудина с тревогой встретила новый день. Что он приготовил для нее? Новые страдания? Несмотря на то, что сейчас у нее не было Библии, Она любила начинать день с Богом. Прежде чем Ян, проснувшись, отличет ее от раздумий и займет ее время, она вспоминала стих из Писания и молилась. Этим утром она, как обычно, провела немного времени в размышлении, хотя, кажется, именно этим она и занималась всю ночь. Когда же она попыталась вспомнить Божие обетование, в голове у нее были только туман и пустота. В чем же дело? Голод, страдания и все это напряжение сказались на ее памяти. Осознав это, она испытала новую волну отчаяния, грозившую поглотить ее. «Господи, как же я смогу сохранить свою веру, если не буду помнить твоих обетований?» Ян зашевелился. Затем он сел, протирая глазки и с надеждой оглядываясь по сторонам. При виде Клаудина его лицо озарило довольная улыбка, и он протянул к ней свои маленькие ручонки. Клаудина осторожно потянулась навстречу. Прижав его к себе, она целовала его мягкие щечки. «Ах, малыш, разве тебе можно отказать, когда ты вот так просишься на мои руки?» Обвив мамину шею руками, Ян положил голову ей на плечо, чувствуя себя совершенно спокойным и удовлетворенным. После завтрака снова появился тюремщик. «Мне велено отвести вас и ребенка наверх. С особой интонацией сказал он. Страх, как кинжал, пронзил сердце Клаудины. Что все это значит? Что они собираются сделать с Яном, чтобы заставить ее отречься от веры? Лицо Генриха выражало глубокое переживание и сочувствие. Я буду молиться за вас, сестра, тихо пообещал он. Клаудина вся дрожала, когда, мужественно преодолевая боль, заставляла себя подниматься вверх, по длинной лестнице. «Господи, пожалуйста, избавь меня от этого, я больше не выдержу». В смятении думала она. Тюремщику пришлось нести Яна, и ей стоило огромного труда отдать малыша в его руки. Клаудине инстинктивно хотелось отчаянно уцепиться за него и никогда больше не отпускать. Она облегченно вздохнула, когда ее привели не в камеру пыток, в ту комнату, где ее раньше допрашивали. Держа Яна на руках, она повернулась к чиновнику и священнику, сидевшим перед ней. «Согласна ли ты признать свое заблуждение и подчиниться церкви, как подобает добропорядочной гражданке?» «Я не вижу никакого заблуждения, которое должна была бы признать». «Но ты знаешь, что не повиновалась мандатам нашей святой католической церкви. Это ты признаешь? «Я признаю, что отказываюсь участвовать в вашем идолопоклонческом служении, ибо оно не является той истинной верой, которой учит Христос». «И в чем же оно, идолопоклонческое?» – холодно поинтересовался чиновник. Клаудина вздохнула. «Ах, с чего же ей начать?» Подумав минуту, она осторожно начала свое объяснение. Она заметила писаря с поднятой в воздух рукой, готового записывать каждое сказанное ею слово. У вас множество идолов. Вы пользуетесь распятием и изображением. Вы молитесь Марии и многим другим умершим святым. Вы берете кости мертвецов и кладете их в сундучки и на алтари. Все это не нужно делать. Я верю в то, что говорит Слово Божие. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему служи. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине поскольку Бог пребывает в истинном чаде Божьем. У нас нет никакой нужды, да и к тому же это неправильно, молиться образам, умершим святым и исповедоваться священникам. Все наши молитвы и исповеди должны быть направлены к Богу, и когда мы согрешаем перед своим братом, мы должны исповедать этот грех перед ним. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Кроме того, об Иисусе написано, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Как вы видите, именно поэтому я не могу молиться Марии. Она была таким же человеком, как и я. Она ничего не может для меня сделать. Как думаете вы? Клаудина замолчала, немного удивленная тем, что сказала такую длинную речь. Слова просто сами вылетали из ее уст, вдохновленные святым духом и произносимые силой ее твердого убеждения и веры в Бога. «Ну-ну, не произноси такой позорной клеветы на нашу святую мать Марию. Такая простая сельская женщина, как ты, не должна думать, что все понимает». Клаудину совершенно утомили их ничтожные, бессмысленные рассуждения. Именно тогда, когда она была уверена в том, что они обязательно должны были понять то, что она говорила, они начинали бронить ее и обращаться с ней как с безумной или с какой-то простушкой. Затем чиновник перевел разговор на другую тему. «Ты уже признала то факт, что принимала крещение повторно, а разве ты не боялась властей?» «Я боюсь Бога больше, чем властей». «Клаудина, тебе...» Придется несладко, если ты не покаешься в своих преступлениях и не примешь помилование. Я не знаю ни о каких преступлениях, в которых я была бы виновна в глазах Божьих. А разве ты не веришь тому, чему учит Писание? Повинуйтесь наставникам вашим и царя чтите. Да, я верю в это, но я также должна добавить, что я, как и наши гонимые предки, считаю, что должна повиноваться более Богу, нежели людям. Я буду подчиняться законам нашей страны во всем, кроме тех вопросов, которых они противоречат законам Божьим. Известно ли тебе, что король издал указ о смертной казни тех, кто крестится повторно? Да, это мне известно. И при всем этом ты все же упорствуешь в свои глупости? Он покачал головой с отвращением и раздражением. Обращаясь к священнику, он сказал, вы должны доказать ей, что она не права. Покашляв и облизав губы, священник начал свою длинную речь. Клаурина терпеливо слушала, но внутренне она была утомлена постоянным обсуждением одного и того же, в то время как в своем собственном сердце она была абсолютно убеждена, что Бог и истина были на ее стороне, а не на стороне ее обвинителей. Ян, наверное, тоже уже устал от всего этого, так как начал хныкать и вертеться. Когда Клаудине предоставили возможность ответить, она сказала «Это все ни к чему не приведет. Я знаю, что имею такой мир и радость в своем сердце, которых никогда не испытывала в вашей церкви. Я не желаю проклятия своей душе, подчинившись всем вашим требованиям. Поступайте со мной как хотите. Я останусь верной своему Господу». Ее голос звучало твердое убеждение. Священник в гневе проговорил. «Когда мы с тобой покончим, твои страдания только начнутся. Потом сами бесы придут разбираться с тобой в огне и сере». Клаудина тихо проговорила. «Я рада, что не вы являетесь судьей всей земли. В Писании говорится, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать». Чиновник спросил. «И так ты не желаешь слушать нас?» и оставить свою непокорность, не так ли?» «Я готова оставить свою непокорность, если в чем-то есть моя вина». Он покачал головой. Затем, поджав губы, с мрачным выражением на лице он встал. Подойдя к двери комнаты, он позвал тюремщика. С замирающим сердцем Клаудина ожидала, что же будет дальше. Было не похоже, что он с ней закончил, но зачем же он тогда звал тюремщика? Спустя некоторое время чиновник вернулся и стал перед Клаудиной, злобно глядя на нее. Две пары глаз взглянули на него. Одни невинные, а другие озабоченные. — Вот этот ребенок, — сказал он, указывая своим длинным пальцем на Яна. — И когда-нибудь задумывалась над тем, что будет с ним, если ты будешь продолжать упорствовать в свои глупости? Под его строгим пристальным взглядом Клаудина чувствовала себя маленькой и беспомощной. Ей хотелось взять Яна и бежать куда угодно, лишь бы только выбраться из этого ужасного места. Она вся дрожала. «Что ж все это значит?» «О, пожалуйста, пожалуйста, Господи!» Эхом отозвался в ее мыслях тихий, умоляющий крик. Она инстинктивно прижала Яна покрепче к себе, и он удивительно взглянул на нее. Чиновник все еще ожидал ответа. «Я? Я подумала, что если меня приговорят к смертной казни, возможно, я смогу отправить его к своей семье». Осмелилась она наконец. «Ах, вот как!» Губы чиновника презрительно скривились. «Сегодня мы даем тебе еще одну возможность. Либо ты откажешься от своей веры, либо от ребенка. Выбор за тобой. Итак, чем ты пожертвуешь?» Клаудина побледнела. Эти слова были подобны ужасным ударам, сильнее тех, что истекли ей спину. Она наклонила голову к взъерошенной головке своего маленького сына и прижала его к себе. «Я не могу отказаться от Яна. Но я не могу отказаться и от Веры». Она сидела ошеломленная, сухими глазами. «О, Господи, избавь меня от этого, пожалуйста». Затем снова раздался резкий неприятный голос чиновника. «Так мы забираем ребенка, или ты соглашаешься подчиниться?» Лаудина могла только покачать головой. Какое же смятение было у нее внутри? Один голос кричал «Отрекись от веры», в то время как другой умолял. «Но ты не можешь этого сделать!» Снова послышался знакомый холодный безжалостный голос. «Согласна ли ты признать свою ошибку? Если нет, мы возьмем этого ребенка и отдадим его тому, то сможет воспитать его надлежащим образом. Мы не хотим, чтобы он вырос и проявил такое же непослушание. Так согласна ли ты исповедать свой грех?» У Клаудина закружилась голова. Это была реальность. Ей было сказано отдать Яна. Поэтому вызвали тюремщика. «Ян, Ян, я не могу позволить им забрать тебя, но, ах, я не могу отречься и от веры». И снова заговорил чиновник, «Ты должна ответить мне сейчас, согласна ли ты подчиниться и признать свою ошибку?» Глядя на него глазами, полными слез, Клаудина ответила, «Я не могу этого сделать, господин», с мукой в голосе воззвала она, «Но, господин, пожалуйста, пожалуйста, смилуйтесь надо мной!» Она прижала малыша к груди, «Забери его», приказал чиновник тюремщику. Послышался звук приближающихся шагов, и Яна вырвали из рук Клаудины. Когда его испуганный крик стих вдали, слезы Клаудины сменились неистовыми рыданиями. Каждая клеточка ее тела заставляла ее побежать за тюремщиком и умолять его отдать ей сына, но она продолжала сидеть неподвижно. Перед ней стоял чиновник. Он думал, что близок к победе. «Ты можешь вернуть его?» «Если только подчинишься», — сказал он почти успокаивающим тоном. Но на все его уговоры, угрозы и обещания Клаудина лишь качала головой, опущенной вниз. Это было невозможно. Затем ее, наконец, отвели обратно в камеру с пустыми руками, с красными опухшими и все еще полными слез глазами. Глава двадцать третья. Пирсом и мельник шагал по направлению к дому. Высоко в небе светило солнце, изливая свое тепло на деревню. Когда голодные мужчины подошли к двери дома, Мельника их встретил манящий запах готовящейся еды. Жена Мельника суетилась на кухне. Ей не хотелось заставлять работников ждать. «Мне следовало приготовить обед раньше. Должна признаться, что сегодня утром потратила намного больше времени на рынке». Я муж усмехнулся. «Ты любишь поговорить, не так ли?» шутливо сказал он. «Сплетнями я не занималась», — заверила на его, затем серьезно продолжала. «Там снова говорили о той женщине, что находится в тюрьме. Она все еще упрямо стоит на своем, что бы они ни предпринимали, и теперь они забрали у нее ребенка, чтобы пытаться переубедить ее». На лице Пирсома появилось выражение муки. «А что они с ним сделали?» Он напряженно ждал ответ на этот ужасный вопрос. Жена Мельника с удивлением смотрела на этого вдруг побледневшего, взволнованного человека, стоявшего перед ней, и напряженно ожидавшего ответа. Пирсон попытался успокоиться. «Они, конечно, отдали его кому-то, кто воспитает его в послушании церкви. А кто-нибудь знает, кому его отдали?» Пирсон не мог скрыть беспокойство в своем голосе. Этого, конечно же, не говорят. Она снова в недоумении взглянула на него. «Ну ладно, пойдемте к столу, обед уже готов». Она выдвинула стул, чтобы сесть. «Я прошу меня извинить, я что-то не голоден сегодня». Пирсом с трудом выговаривал слова и вышел за дверь, не дожидаясь ответа. Оставшись одни, Мельник и его жена приступили к обеду. «Что его беспокоит?» Он всегда так расстраивается, когда слышит плохие вести о той женщине в тюрьме. Мельник был озадачен. Тебе действительно не стоит упоминать о ней, мать. Но он всегда интересуется этим. И ты это знаешь, защищалась она. Я просто не могу его понять. С чего бы это такому сильному мужчине так расстраиваться из-за этих упрямцев, сидящих в тюрьме? Они сами виноваты в том, что страдают. Мельник продолжал есть, ничего не отвечая. А может быть, он просто очень чуткий человек, он всегда был таким добрым и отзывчивым, сказала его жена задумчиво. С опущенной головой и тяжелым сердцем Пирсом отправился назад на мельницу. Найдя уединенный уголок, он разрыдался. Невыносимо думать о своей жене, заточенной в этой ужасной темнице и испытывающей невыразимые страдания, вызванные этой новой болью. Ах, Ян! кричало его сердце, «Господи, зачем ты допускаешь это?» Питер теперь в безопасности на небесах. Та печаль была ничтожной по сравнению с этой. Неужели я обречен на то, чтобы вырасти, не зная о нашей вере в Бога? «Господи, дай Клаудиной силой пережить это ужасное горе!» Мучительные мысли проносились в голове ошеломленного Пирсама в то время, как он пытался смириться с этим новым ударом. Затем у него родился план. Он должен что-то предпринять. Ему следует с кем-то поговорить. Он попытается выяснить, что произошло с Яном. Он не сможет оставаться на мельнице целый день и скрывать свое горе. Плеснув на лицо холодной воды, Пирсом уверенными шагами направился к дому. Глубоко вздохнув, он зашел в дом и обратился к мельнику. Могу ли я быть свободен от огня? У меня есть кое-какие дела, которые мне нужно сделать сегодня. Почесав голову, Мельник на минуту задумался. Да, можешь. Думаю, сегодня я справлюсь один. Спустя некоторое время, вечером этого же дня, Пирсом сидел в своей комнате. При свете свечи он начал писать письмо Клаудине. Да прибудет с тобой в этот час Божья любовь и утешение. Это моя сердечная молитва за тебя, моя избранная жена. Я хочу, чтобы ты знала, что мне стало известно о том, что у тебя забрали Яна. Я пытался выяснить, кому его отдали, но мне не удалось ничего узнать. Они, конечно, захотят скрыть этот факт, чтобы никто не узнал о нем. Все это очень печалит меня и приносит огромную боль моему сердцу, особенно когда я думаю о тебе, заточенной в тюрьме, борющейся с суровыми искушениями и отчаянием. Я представляю, как мучительно все это для тебя, ибо знаю, как сильно ты любишь всех наших детей. Я едва ли могу вынести мысль о том, что Яна отдадут в руки чужих людей. Кто научит его бояться Бога? Ах, моя дорогая Клаудина, я с трудом пишу тебе, ибо слезы застилают мои глаза. Мужайся и храни свою веру. Павел сказал... Ибо думая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо знаем, что когда земной наш дом эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. И отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. Поразмышляй над этим, Клаудина. Там на небесах не будет никаких слез и никакого горя. Это мое пожелание и молитва за тебя. Я уже начинаю желать, чтобы ты увидела славу небес. При всей моей любви к тебе и при том, как бы мне хотелось тебя увидеть, я не желаю, чтобы ты вернулась ко мне, отрекшись от веры. Я хочу поделиться тем, что служит для меня огромным утешением, когда я думаю о Яне. В Писании говорится, вот наследие от Господа, дети. Ян принадлежит Богу, он дал его нам и теперь допустил, чтобы его у нас забрали. Поэтому мы должны поручить его Господу, который в силах позаботиться о нем. Мы должны молиться о том, чтобы Бог уберег и защитил его. Много может усиленная молитва праведного. Я знаю, что ты всем сердцем любишь свою семью, и что ты ни за что на свете не отдала бы его добровольно. Но ради Христа ты была вынуждена это сделать. Но нам никогда не было гарантировано, что мы проживем вместе всю жизнь здесь, на земле. Когда-нибудь мы все должны будем умереть и расстаться. Не думай, что мне легко от того, что нашу семью разрушили. Я пишу все это для того, чтобы ободрить в этом великом испытании и себя так же, как и тебя. Вспомни об Иове и обо всех тех событиях, которые использовал дьявол, пытаясь заставить его проклясть Бога. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнёс ничего неразумного, а Господи. Это моя постоянная молитва, чтобы ты имела такую веру какую имел Иов. Я бы с радостью занял твое место в темнице. И действительно, временами мне кажется, что мне было бы легче переносить эту боль самому, нежели испытывать страдания при мысли о том, что ты находишься там. Но Бог допустил, чтобы все произошло именно так. И с этим я должен смириться. Моя драгоценная Клаудина. Я благодарю Господа за те годы, которые Он позволил нам прожить вместе. Я сожалею о тех минутах, когда не был тебе хорошим мужем, и благодарю тебя за то, что ты была мне прекрасной и верной женой. Если я больше уже никогда не увижу тебя на этой земле, то надеюсь снова встретиться с тобой на небесах. Сейчас настали опасные и неопределенные времена. Никому из нас не обещан завтрашний день. Передавай от меня приветствие брату, который находится с тобой. Я был бы очень рад услышать о тебя и узнать, как у тебя обстоят дела. Но я верю и молюсь, чтобы ты укреплялась Господом. Еще напомню тебе твой любимый псалом. Господь свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Написано мною, Пирсомом, твоим мужем и братом Господи. Вздохнув, пирсом отложил перо в сторону. Он взял письмо и снова перечитал его. Ах, как тяжело было найти подходящие слова для того, чтобы утешить Клаудину, в то время как его собственное сердце кровоточило. Возможно, он еще не осознал, насколько велико было его горе. Слова, написанные им в письме, звучали более смело, чем он сам временами чувствовал себя. Но он все же твердо решил придерживаться тех слов утешения, которые написал ей. И каким-то образом это ободрение, предназначавшееся его жене, послужило бальзамом и для его собственной души. Ему оставалось только молиться о том, чтобы на Клаудину они оказали такое же действие. Глава 24. Начался еще один длинный день. Клаудина тихо сидела возле стены, рассеянно о чем-то думая. Трудно было придумать, чем занять эти долгие часы, кроме как раздумьями. И всякий раз ее мысли обращались к Яну. Что же он сейчас делает? Она представила, как он просыпается в чьем-то доме и как о нем заботится чужой человек. Где он? Рады ли ему и любят ли его там? Хорошо ли эти люди с ним обращаются? Плакал ли он еще за ней или, может быть, уже забыл ее? Она была уверена в том, что он скоро ее забудет, если еще не забыл. Ах, какую сильную боль все это причиняло ей. Ян мог обо всем забыть, а она нет. Перестанет ли она когда-нибудь плакать? До сих пор она никогда не осознавала, насколько Ян наполнял ее дни бодростью и жизнерадостностью. А теперь его не было. Время, казалось, остановилось. Один бесконечный день сменялся другим в утомляющей монотонной последовательности. Самым тяжелым борением были раздумья о будущем. Неужели он вырастет, не зная путей Господних, никогда так и не узнав о вере своих отца и матери? Ах, если он обречен на то, чтобы не увидеть небеса, какой тогда был смысл продолжать борьбу? По мере того, как эти мысли отягощали ее, Она все глубже и глубже погружалась в отчаяние. Почему бы ей просто не сдаться? Тогда она, по крайней мере, смогла бы быть матерью своей для своих детей и наставлять их на правильный путь. Пытку на дыбе и избиение было перенести намного легче, чем это. Зачем ей продолжать хранить свою веру и стремиться к блаженному, безболезненному и славному небесному миру, если ее дети, покинутые, лишенные матери, и, возможно, предоставленные милости неверующих, останутся позади. Это было ужасно. Остаться здесь одной и сидеть изо дня в день, думая о Яне, и воспоминая его милое, невинное бормотание, сидеть с ноющими руками, не имея рядом никого и ничего, что могло бы их занять и куда можно было их применить на протяжении долгих-долгих дней сидеть, ничего не делая, а только раздумывая, раздумывая и раздумывая. Она знала, что ее гонители желали, чтобы все было именно так. Они верно предполагали, что тяжелее всего ей будет вынести это. Но она могла молиться. Она провела в молитве бесчисленное количество часов, часто в слезах, струившихся по ее лицу. И именно эти часы помогли ей устоять. Временами утешительное присутствие Иисуса казалось таким реальным. Здесь, в этой камере, Клаудина узнала его и научилась доверять, как никогда раньше. Хотя ее горе и не исчезло, она все же испытывала в душе мир. Ее Бог был с ней. Голосом иногда дрожащим она пела для того, чтобы занять свои мысли. По мере того, как она пела, один за другим псалмы, выученные ею из книги мучеников, Она начинала осознавать, что была не одна. Другие отцы и матери также прошли этот тяжелый путь. Бог помог им прибыть верными до конца. Они радостно и спокойно встретили свою смерть, желая совершить этот переход в свой дом на небеса. Она отчаянно молилась о том, чтобы Бог и ей дал спокойствие и радость. «Нет, она не может. Она не должна сдаваться». Что за мать была бы она, если бы отреклась от веры? И что за женой она была бы тогда? Продолжать жить без Бога казалось невозможным. Ведь она не смогла бы жить без молитвы, без того, чтобы рассказывать Богу о своих проблемах. Что бы она делала, когда одна же предстала бы перед лицом смерти? Кому она могла бы обратиться, кроме Бога? Нет, она никак не могла отказаться от своей веры. Жизнь без Бога была бы еще более холодной и мрачной, чем в этой тюремной камере. Но плоть так немощна, Неужели я больше уже никогда не увижу своих детей, никогда не увижу их ребячих улыбок, никогда не услышу их детских голосов, рассказывающих такие важные для них истории? Неужели кто-то другой будет их воспитывать и наблюдать за тем, как они растут? А мой возлюбленный муж, Он, по крайней мере, взрослый мужчина, способный позаботиться о себе. Неужели наша совместная жизнь навсегда закончена? И на небесах ведь не существует драков. У нее не оставалось никаких воспоминаний об ошибках, допущенных в прошлом. Она помнила только те благословенные минуты и те особенные радости, которые они делили вместе. Письмо Пирсама было подобно свету радости в темной ночи горя. Да, он был прав. Она останется верной Христу, что бы ей этого не стоило. Она должна это сделать. Другого пути просто нет. В глубине своего сердца она любила Господа и хотела быть Ему верной. А искушения были такими реальными, но она знала, что должна делать. Ее любовь к Христу должна была быть превыше всего. В один из темных дней Клаудина внезапно вспомнила одно место из Писания – Разве там не говорится что-то о матери, забывшей своего младенца? Она попыталась вспомнить, как в точности звучал этот стих. Постепенно он полностью восстановился в ее памяти. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Страх и беспокойство Клоудины рассеялись, слезы утешения потекли по ее щекам. Возможно ли, чтобы Бог любил ее даже больше, чем она любила Яна? Ее разум едва ли мог вместить это. Насколько невозможно для нее было забыть Яна, для Бога еще больше невозможно было забыть ее. Ее сердце переполнялось любовью к своему Господу. Если Он не мог забыть ее, то Он не забудет и Яна. Господи! Помоги мне помнить о том, что твои пути всегда превыше моих путей. Сейчас я не могу понять, почему должно было случиться все это горе. Но, возможно, когда-нибудь я это пойму. Она упрекнула себя в том, что мало доверяла своему небесному отцу. Что бы она делала без верного брата Генриха? Будучи слабым и разбитым перенесенными страданиями, Он все же делал все возможное для того, чтобы поддержать и ободрить Клаудину. Его сильная вера всегда служила ей примером. Когда бремя становилось слишком тяжелым, она знала, что ей нужно только поделиться этим с Генрихом, и он поможет ей вспомнить истину, на которой она могла бы опереться и обрести покой. Генрих напомнил ей о том, что каждый человек должен будет ответить за себя перед Богом. Ее дети однажды также ответят за себя, если доживут до того возраста, когда будут в состоянии понять истину и сделать свой выбор. И Бог поступит с ними честно, ибо Он есть Бог справедливый. Она также была ответственна перед Богом и должна быть готова дать этот ответ. Она должна передать будущее Яна и будущее остальных своих детей в руки Божьи. Поразмыслив, Лаудина поняла что только это верно. По мере того, как проходили дни, ее молитвы приобретали новый смысл. Она начинала чувствовать себя уставшей и изнемогшей. «Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты дал мне мужество и силы противостоять искушению плоти. Я готова предоставить себя Тебе, жертву. Я знаю, что слаба, и молю, чтобы Ты вскоре избавил меня от этих испытаний». Часто молилась она этой молитвой, прося Бога положить конец ее страданиям. Каким-то внутренним чутьем она понимала, что, наверное, уже никогда не будет выпущена на свободу. Теперь у нее не было никаких сомнений в том, что она умрет мученической смертью. Одна настойчивая мысль, беспокоившая ее, проявлялась в ее молитвах. «Отец, если меня приговорят к смертной казни, прошу тебя, чтобы ты забрал от меня все мои страхи» и чтобы я радостно и спокойно встретила свою смерть. Я хочу, чтобы ты получил всю славу в моей смерти, как и в моей жизни. Она не хотела идти на смерть плача или будучи напуганной и дрожащей. Она хотела встретить ее спокойно, зная, что Бог с ней. «Разве это не чудесно, если бы кто-то познал Господа и решил служить Ему через мою смерть?» – размышляла она. Глава 25. Пирсом встретил новый день с тяжелым сердцем. Он чувствовал себя истощенным, уставшим и крайне измученным. Он провел бессонную ночь. Он молился до тех пор, пока у него не стало слов. Он пролил море слез. Его разум бился над решением бесчисленного количества вопросов. Сегодня Клаудина должна была умереть. Герцог Альфский издал указ об очищении тюрем от еретиков. Когда в окно застроился утренний свет, Пирсен достал последнее письмо Клаудины к нему. Она должна была утолить его неудержимое стремление поговорить с ней. Он получил это письмо несколько дней назад. Конечно же, с тех пор она не изменила свое решение. Прочитав его, он получил подтверждение, что она твердо решила оставаться верной до смерти, которая становилась все более вероятной. И снова он преклонил колени в безмолвном прошении за свою жену, прежде чем пристать перед реальностью наступившего дня. Как он мог выполнять свои обычные повседневные обязанности в то время как его жену, его возлюбленную жену, этот день должны были казнить? Пирсом знал, что не сможет пойти и присутствовать в приказни своей жены. увидев ее Горящий было превыше его сил. Ужасных картин, созданных его воображением ночью, было достаточно. Но как бы тяжело ему не было, ему придется как-то пережить эти утренние часы. Напряженный, несмотря на бессонную, посвященную размышлениям и молитвам ночь, он решил приступить к работе. Зайдя на кухню, он попытался весело пожелать хозяевам доброго утра. Оторвавшись от помешивания овсянки, жена Мельника подняла голову, чтобы ответить на его приветствие. Пирсом с трудом заставил себя позавтракать. Сегодня как никогда ему нужны были силы. Жена Мельника суетилась по дому, наводя везде порядок. «Пирсом», — сказала она, — «утром я иду смотреть на казнь этой женщины. Представить себе не могу, как человек может быть таким упрямым. Я должна увидеть ее сама. Хочешь пойти со мной?» Пирсом прокашлялся. «Нет, мне не хочется смотреть на это. Но не могли бы вы внимательно за всем наблюдать и потом, когда вернетесь, все рассказать мне?» «Да, конечно. А теперь мне пора, так как я хочу прийти туда пораньше». Надев на ноги свои деревянные башмаки и повесив на руку корзинку, она поспешно вышла из дома и зашагала вверх по улице. Для Пирсома это утро тянулось долго. Обращаясь в молитве к Богу, он продолжал трудиться, но сделал очень мало. Его мысли были слишком далеко, чтобы он мог нормально работать. Когда наконец наступил полдень, он с облегчением вздохнул. Пирсом вместе с Мельником шел по направлению к дому с волнением и нетерпением ожидая, и в то же время боясь того, что скажет жена Мельника. «Как сможет он вынести такой ужасный рассказ?» но он должен знать осталась ли клаудина верной он с беспокойством наблюдался за женой мельника она же не заставила себя долго ждать иррсам тебе следовало бы пойти утром со мной сказала она ему прежде всего я отправилась в тюрьму перед входом стояла группа людей и мы слышали как за клаудиной так ее звали пошли чтобы отвести ее на казнь когда ей сказали куда ее ведут Она начала петь. Ее пение было таким красивым, и она казалась такой счастливой. Я никак не могу этого понять. У нее, должно быть, помутился рассудок, и она не понимала, что ей говорили. «Это единственное объяснение, которое я могу найти», — сказала жена мельника, озадачена качая головой. Она пела «Господь, свет мой, кого мне бояться?» Кто-то сказал, что это псалом из Библии. «Вы видели, как ее казнили?» саму не терпелось узнать все. «Да, мы шли за ними, когда ее и мужчину по имени Генрих вели к рыночной площади на место казни. Оба они выглядели такими счастливыми да довольными. Можно было подумать, что они направляются на свадьбу или на пир. Их руки были связаны и рты закрыты кляпом. Если бы им не закрыли рты, я уверена, что Клаудина бы пела». Я еще никогда не видела никого таким счастливым. Ее глаза просто сияли. Жена Мельника была в недоумении от всего этого. Она продолжала рассказывать, забыв про обед. Когда мы пришли на место казни, там уже стоял эшафот. На нем было два столба с разложенными вокруг них дровами. Лаудина и мужчина поднялись на него, и палач привязал их к столбам. Затем он задушил их. Все было так тихо и спокойно. Ее голос задрожал, и глаза наполнились слезами. А себя неловко, она быстро смахнула с глаз слезы и закашляла. «Не знаю, почему это так на меня действует. Они казались такими счастливыми и невинными, Не бы они только не были такими упрямыми», — сказала она. Когда их привязывали к столбу, Клаудина закрыла глаза и подняла свои связанные руки к небу. Наверное, она молилась. Она выглядела такой спокойной, радостной и умиротворенной. Жена Мельника в недоумении снова покачала головой. Когда ее душили, она не сопротивлялась. Казалось, будто она просто заснула. А затем их сожгли. Это была вся история. «Я не могу понять, почему такие хорошие люди были так упрямы», снова повторила в полном недоумении жена Мельника. Пирсом больше уже не мог сдерживать своих чувств. На этот раз он не пытался скрыться из виду, когда из его глаз потекли слезы. Это было таким облегчением узнать, что Клаудина осталась верной Господу и что теперь ее страдания закончились. Он расскажет своим друзьям правду, независимо от того, какими будут последствия. Когда он снова овладел своим голосом, он сказал: "Та, которую видели вы казненной сегодня утром, была моей возлюбленной." И очень разумной женой. Мельник и его жена были потрясены. Что? Жена Мельника не верила своим ушам. Ослабев, она опустилась на стул и, раскрыв рот, уставилась на Пирсома. Это была моя жена. И она была в своем уме, снова сказал Пирсом. Твердое намерение защитить истину стерло в настоящий момент весь страх и чувство горя. Я разделяю те же убеждения и веру, за которые она отдала свою жизнь. Мельник и его жена едва ли могли постигнуть еще одну ошеломляющую новость. Они безмолвствовали. Когда ее арестовали, инквизиторы искали меня, но я бежал, и они забрали ее. Я приехал в этот город, потому что моя жена сидела здесь в тюрьме. Постепенно для его слушателей все начало становиться на свои места. Теперь им стало понятно, почему Пирсом так тревожили те события, о которых рассказывала жена Мельника, возвращаясь домой с базара. «Почему ты не поддерживаешь государственную церковь?» – спросил Мельник. Они с женой были готовы выслушать Пирсома. Об обеде уже и вовсе позабыли. Пирсом сел за стол, и Мельник последовал его примеру. Ирсом попросил Бога о мудрости, с чего же ему начать. Он взглянул на жену Мельника. «Вы рассказали нам о том, какой счастливой и умиротворенной была моя жена. Бог дал ей этот мир и счастье, потому что она была послушна Его Слову и доверяла Ему. Государственная церковь не повинуется Слову и не имеет мира с Богом, который мог бы распространяться на ее членов. Кроме того, продолжал Пирсом, в Государственной Церкви есть множество обычаев, которые прямо противоречат Писанию. Мы стараемся исполнять только то, чему учит Божье Слово. Именно по этой причине она не была, а я не являюсь членом Государственной Церкви. Пирсом встал и поспешил взять свою Библию. Затем он вернулся на свое место и начал перелистывать знакомые, потрепанные страницы. «Видите ли», — объяснял он, — «мы никогда не испытывали истинного мира в душе, когда исповедовали свои грехи священникам». Во времена Ветхого Завета до пришествия Христа священники были необходимы в Божьем плане для того, чтобы приносить жертву Богу за людей. Но в послании к евреям мы читаем о том, что смерть Иисуса на кресте ознаменовала начало нового и лучшего завета. Для того, чтобы обрести спасение, мы должны прийти к Иисусу. Именно он умер за наши грехи, и он является нашим единственным посредником. Позвольте мне прочитать вам из Послания к Евреям: "Посейта воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа". В католической церкви нас учили тому, что каждое месса это телесное присутствие на алтаре Иисуса приносимое Церковью в жертву Богу в качестве искупления за грехи человечества. Но согласно Божьему Слову мы видим, что это ложное учение, ибо здесь говорится, что тело Иисуса было принесено в жертву за грехи человечества единократно. Позвольте прочитать вам дальше. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грех. Он же, принесший одну жертву за грех, навсегда восел одесную Бога. Пирсом замолчал и поднял голову. Как чудесно знать, что он сегодня там является посредником между нами и Богом. Мы можем прямо и смело приходить к нему в молитве, не обращаясь к священникам. И он слышит нас. В одном месте Писания говорится, и потому выйдем из среды их и отделимся, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому. Библия учит нас тому, что мы должны отделиться от того, что является греховным и неверным, если хотим иметь Божье благословение. Вы сами знаете, как порочны некоторые священники. Вы знаете, сколько в наших городах незаконнорожденных детей, отцами которых являются священники, принявшие клятву безбрачия. И, конечно же, вам известно, что подобное является грехом. И еще много другого зла практикуется и допускается в государственной церкви. Мельник и его жена медленно кивали головами. Да, они понимали, о чем говорил Пирсом. «Вы, наверное, знаете, что нас называют анабаптистами?» Замолчав, он взглянул на них вопросительно. Они снова кивнули. Причина этого вот в чем. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это слова самого Иисуса. «Может ли младенец веровать?» Мельник и его жена в один голос ответили «Нет». В Писании мы читаем о том, как взрослые, а не грудные дети принимали крещение. Когда мы с Клаудиной осознали свою нужду, мы исповедали свой грех прямо перед Богом во имя Иисуса Христа, нашего посредника, и поверили, что Господь простил нам наши грехи. Затем мы были крещены по исповеданию нашей веры в Него. Ирсом внимательно наблюдал за своими слушателями. «И да, он видел, что они, похоже, постигают истину того, о чем он говорил». «В Писании говорится, — продолжал он, — Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. В другом месте говорится так, — Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Павел в своих посланиях предостерегает нас, чтобы мы убегали и дал служение». «Наша вера – это вера в Иисуса Христа Единого, а не в реликвии святых или Марию. Мы не поклоняемся ничему и никому, кроме Христа и Отца». Теперь заговорил Мельник. «Я знал, что некоторые вещи, которым нас учат, не имеют смысла, но я никогда не знал о том, что в действительности говорит о них Библия. Но разве в Библии не сказано, что мы должны повиноваться тем, кто властвует над нами?» Если нам велено принадлежать государственной церкви, я думаю, что мы должны повиноваться. Написание также говорит о том, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеком, ответил Пирсом. Если повеление государства противоречит повелениям Божьим, тогда мы должны повиноваться Богу. Жена мельника нерешительно сказала. Она действительно встретила свою смерть умиротворенной. Она совершенно не испытывала «Никакого страха!» «Я бы так не смогла!» «У нее должно быть было нечто такое, чего у нас нет!» Пирсом энергично кивнул. «У нее в душе был мир, который может дать только Христос!» «Писание обещает, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы!» «И Бог также обещает, что довольна для тебя благодать моей!» Наши страдания не были легкими, но я не применял бы на легкую жизнь уверенность в том, что в моем сердце живет Христос и тот мир, который он мне дает. Лучше я буду иметь свободную и чистую совесть и надежду на небеса, нежели буду иметь легкую и беззаботную жизнь на этой земле и мучения в жизни будущей». Такой выбор сделала для себя и Клаудина, и это помогло ей оставаться верной Богу И его истине до конца. Они все продолжали и продолжали говорить. Пирса многое читал из Писания. Мельник со своей женой еще внимательно слушали. Часы пролетели незаметно. Солнце уже садилось за горизонт, когда мельник отрывисто сказал: «Я желаю иметь такой мир, с которым умерла твоя жена». Его же жена лишь дала пока он скажет это первым. «Ах, и я тоже хочу этого!» — воскликнула она. «Вы понимаете, чего это может вам стоить?» — предостерег их пирсом. «Это может стоить вам жизни, как это произошло с моей женой. Жизнь ваша не будет легкой, но я могу обещать вам, что вы будете иметь мир Божий. Я могла бы умереть завтра из-за чего-нибудь другого, и в своем сердце я знаю, что боялась бы умереть». «Я хочу быть готовой встретиться с Богом в мире так, как твоя жена», – сказала жена Мельника. Ангелы возрадовались на небесах, когда Мельник, его жена и Пирсом преклонили колени в молитве. Еще две души нашли спасение в Иисусе Христе. История о Пирсоме и Клаудине была напечатана в книге «Зеркало мучеников». Огромное количество информации о том времени, в котором они жили, было взято из книги «Анабаптизм» во Фландрии. Большинство действующих лиц – книги подлинные. Показания анабаптистов были заимствованы в основном из записей записи различных допросов в зеркале мучеников. Семье так никогда и не удалось узнать, что произошло с Яном. Мельник и его жена приняли крещение и вскоре после этого также присоединились к числу мучеников. Гонения на минонитов продолжались во Фландре на протяжении еще многих лет.